в городе андрей первым делом нашел себе жилье но удивление приличный отель в центре заплатил за неделю решив что глухого все равно придется ждать из италии а если закончит все дела раньше то то спится поел в кафешке поблизости и поехал к дому мартынова шапошник обитал на посадской окраине в одной из блочных пятиэтажек 30 сорока лет от роду со старыми дворами парковками вместо газонов полудохлыми деревьями и стаями бродячих псов. Андрей по навигатору свернул с проспекта, аккуратно пересек здоровенную лужу и чуть ли не нос к носу столкнулся с мартыновским фордом. Иномарка покатила дальше, вырулила на проспект и пропала. Андрей неспешно развернулся у магазинчика с незатейливым названием «Спиртной» и поехал обратно через весь город. Мартынов правила не нарушал, ехал аккуратно, Андрей держался неподалеку, в довольно плотном потоке, и повторял каждый маневр Форда. Постояли в пробке на светофоре у монастыря, потом на повороте, потом свернули на вокзал. Тут было веселее, народу больше и вообще как-то живенько, в отличие от полуживых окраин. Мартынов припарковался у многоэтажного торгового центра под названием «Счастье». На гигантском баннере изображались четыре разновозрастных и разнополых дебила, что с полными пакетами еды катились горки. Очевидно, счастье по-посадски выглядело именно так. Мартынов обошел машину, протер рукавом зеркало на водительской дверце и двинул внутрь торгового монстра. В ресторан фастфуда, как оказалось, на последний этаж, в круглый зал, без окон в конце длинного коридора. По пути переговорил с кем-то по мобильнику, и топал дальше, сжимая трубку в лапе. Прошел боком между столиками и плюхнулся за колонной. Андрей видел только обтянутую черной тканью спину и макушку шапошника. Постоял немного, делая вид, будто разглядывает мороженое в большой витрине, отошел чуть правее, потом еще и выглянул из-за колонны. Мартынов сидел к нему боком и пил колу из высокого стакана с трубочкой. Напротив, лицом к Андрею, сидела блондинка, невысокая, неопределённых лет, ей можно было дать и тридцать, и сорок. Желтоватые волосы, собранные в неопрятный хвост на затылке, худое лицо, глаза серые, губы сжаты, то ли недовольно, то ли озабочена. Одета обычно, чёрная футболка под коричневой курткой, джинсы, чёрные с белым кеды, насколько успел рассмотреть Андрей, На коленях у нее большая синяя сумка. Девушка ничего не ест, не смотрит в телефон, а куда-то в бок И внимательно слушает, что там бормочет парень. Андрею тоже очень хотелось послушать. Он высунулся из-за колонны, стараясь не попадаться на глаза шапошнику, и тут же шарахнулся обратно. Напротив девушки помещался очкастый Алексей Алексеевич собственной персоной. Он с аппетитом кушал курицу и в разговоре участвовал в основном жестикуляции. Почему я не удивлен? Андрей попятился под прикрытие витрины, выдохнул облегченно, не ожидал, что проблема решится так быстро. Дело было за малым. Он выждал немного, обошел компанию, повернувшись к ней спиной, встал у рекламного плаката, притворившись, что делает селфи, а сам заснял заговорщиков за столиком у колонны, щелкнул, три или пять раз для верности, и был таков. Вернулся к машине и погнал к заводу, понимая, что мог уже опоздать. Сам по себе факт встречи ничего не значит. Это лишь косвенное подтверждение его догадки о связи бухгалтера или кем там Алексей Алексеевич числится. И пособника рейдера, что тоже надо доказать. Сам не мог себе объяснить, что будет делать на заводе, но решил таки вернуться и и подумать, как можно использовать новую информацию. Понятно, что Алексея Алексеевича можно расколоть легко и просто. Есть масса способов скачать информацию с ее носителя. Но эти методы Андрей решил оставить на крайний случай. Поднялся на директорский этаж и у лифта столкнулся с Ирой. Та аж скрикнула при виде своего нового шефа. «Я до пяти», — предупредила она на всякий случай. «У меня рабочий день нормированный». Андрей отмахнулся от нее, прошел мимо и окликнул, когда девушка уже входила в лифт. «А кто сегодня был в приемной, когда гроб принесли?» Орать об этом он мог без опаски выдать страшную тайну. Весь завод уже был в курсе дел, и смысла скрываться Андрей не видел. «Шпеньков Алексей Алексеевич, старший экономист». Ира просунул носок ботинка в дверь. «Он в третьей комнате работает. Позвонить ему?» «Завтра», — отозвался Андрей. «Я сам ему позвоню». «Счастливо». Ира уехала. Андрей пошел дальше по коридору. Дверь цифра 1 на табличке, рядом вторая. Третья шла следом. С опозданием сообразил, что ключа-то нет, и придется возвращаться к охране, расписываться за пенал, когда он заметил, что дверь приоткрыта. Толкнул. Та легко подалась. Андрей вошел в полутемное помещение. Столов тут было штук десять а также ряд шкафов вдоль стен, принтеры, аж две штуки, полки, цветы на подоконниках, кофеварка в углу, обычный офис, пыльный и грустный. За столом в центре сидела женщина. Она обернулась к Андрею и заморгала. Переход от яркого монитора к полумраку был слишком резким. На вид ей было под пятьдесят, настолько примерно она выглядела. Лицо сморщенное, левый глаз чуть косит. Серые волосы собраны в тощий хвост, одета в какие-то вязаные тряпки, от которых воняет кошками. «Это лучшее, что здесь осталось», — пришли на ум слова Глухова. «Вы кто?» «Новый куратор по безопасности», — выдал первое, что пришло в голову Андрей. «Проверяю соблюдение внутреннего режима». «Вы его нарушаете. Вам надо уйти». «Я не могу», — женщина показала на папку с документами. «Мне надо сделать это к завтрашнему дню». У нас отчет горит. — Покиньте помещение, — оборвал ее Андрей, — или я вызову охрану. А завтра вы получите выговор и вас уволят. Это вы хотите? Нет, разумеется, тетка моментально подорвалась с места, выключила компьютер и принялась шустро одеваться. От ее бесформенной куртки еще сильнее запахло кошками и сыростью. Андрей отошел на пару шагов, осмотрелся, прикидывая, где тут шпеньковский стол. — Осторожно, — предостерегла тетка. Вы уроните чашку, а ее Алексей Алексеевич из Праги привез. Он расстроится. Андрей обернулся. Рядом оказался идеально чистый стол без единой бумажки. Даже поддоны для папок пусты. У монитора на картонке для пива стояла высокая белая чашка с рисунком, вернее, висела над пропастью между столов. Андрей подхватил чашку, подвинул ее на середину и вышел убедиться, что тетка точно ушла. А они притаилась за углом коридора, сердце от чего-то колотилось, точно перед прыжком с парашютом, перед ночным прыжком, когда летишь из бездны в бездну, и непонятно, где звезды, а где огни земли. Грохнули двери лифта, кабина поползла вниз. Андрей кинулся в кабинет и принялся обыскивать Шпенковский стол. Торопился так, точно его в любой момент могли застать с поличным. Открыл все ящики, перерыл содержимое и старательно уложил обратно в том же порядке. Ничего подозрительного не нашлось. Обычные документы, таблицы, расчеты, калькуляции и все такое. Андрей отошел от стола, оглядел его со стороны, потом сел на шпеньковский стул, отъехал назад, вправо, влево и сунулся под столешницу. И ругнулся-таки в полголоса на самого себя, что сразу не сообразил. Там обнаружился приклеенный к стенке темный конверт с логотипом завода, довольно большой, размером под формат обычного документа. Андрей аккуратно забрался внутрь, чтобы не порвать, и вытащил несколько листков бумаги, документы, как оказалось вблизи, учредительные документы, устав, свидетельство о госрегистрации, список участников, правда, из единственного лица, самого Глухого. Приказ о назначении его же руководителем, справка о присвоении кодов статистики, свидетельство о постановке на налоговый учет. И все подлинники, на гербовой бумаге, все как полагается. Вот стервец. Ладно, живи и пока. Андрей преодолел желание немедленно найти Шпилькова и допросить поганца. Но усилием воли отложил затею до завтра. Сфотографировал находку, сделал копии всех документов, Положил их конверт под столом, подлинки забрал с собой. По дороге заехал в банк и заплатил за аренду ячейки, куда убрал документы и со спокойной совестью поехал спать. Утром первым делом распорядился вывести на глуховский монитор, размером с полстола, картинку со всех камер слежения. Попросил Иру принести кофе и принялся наблюдать. В цехах шел обычный производственный процесс, деловая бодрая рутина, Зато офисная жизнь оказалась богатой событиями и захватывающей, как и положено уважающему себя гадюшнику. В бухгалтерии ругались две тетки пенсионного по виду возраста. Одна мелкая, сутулая, с рыжеватым мехом на голове, огрызалась, нехорошо смотрела из-под лобья и плотно сидела на своем стуле. Вторая, крупная, высоченная бабища, с широкой трясущейся физиономией, все подскакивала на стуле, и явно перешла на крик. Андрей увеличил картинку, разглядел престарелых хабалок поближе и убедился, что у первой на голове не мех, а стрижка, имитирующая вздыбленную шерсть, да еще и выкрашенная в рыжеватый цвет. В соседнем кабинете отделе расчетов, если верить распечатке с нумерацией камер, мерили кофточки. Модная барышня пряталась за шкафом, куда коллега подносила ей вещи. Но камера прекрасным образом видела все, что творится в том углу, ну и Андрей, соответственно, и охрана в комнате на первом этаже тоже наслаждалась подробностями примерки. По коридору слонялась тетенька с чайником в руках, она три раза прошла мимо кулера с водой, забредала в кабинеты и надолго застревала там, перешептываясь подружками. Кто-то из сотрудников болтал по телефону в закутке у лифта, кто-то пялился в смартфон, кто-то красился... У экономистов воздушная особа в коротком кружевном платьице поливала цветы. Другая разглядывала шмотки на мониторе. Шпеньковский стол был пустой, хотя с начала рабочего дня прошло уже четверть часа. И только тетенька, от которой пахло кошками, то перебирала бумаги, то смотрела в монитор на таблицы, то стучала по клавишам, заполняя пустые графы. Потом взялась за калькулятор и принялась пересчитывать результат за программой. Прошло двадцать минут, а Шпеньков так и не появился. Тетки в бухгалтерии успокоились и со злобным видом пили чай. Примерка завершилась покупкой узеньких брючек со стразами и кружевами, несомненно одобренных охраной. Цветы политы, чайник полон, кошачья тетенька листала страницы на мониторе. Потом оглянулась, достала телефон, быстро сфотографировала несколько таблиц и моментально скинула изображение по мессенджеру. Андрей увеличил картинку и сам чуть ли не в монитор носом ткнулся. Вот вам и коммерческая тайна, и конфиденциальность информации в одном флаконе. Только что на его глазах инсайдерские сведения о положении дел в компании утекли налево, и ситуацию уже не исправить. Андрей позвонил в отдел кадров. Фамилия сотрудницы из экономического отдела. Андрей смотрел в монитор, прикидывая, как бы поточнее описать женщину. Вязаная одежде, волосы серые, сидит спиной к двери. «И кошками пахнет», — моментально сообразила кадровичка. «Это Титова. Работает у нас больше десяти лет. Еще при старом директоре начинала. У нее мать шизофреничка, а у сестры ребенок инвалид. Титова всех содержит. Принести ее личное дело». Глухов не обманул и перед отъездом обеспечил Андрею содействие на всех фронтах. «Потом». Андрей положил трубку и смотрел на монитор. Титова то пялилась на таблице, то стучала по клавиатуре, то терзала калькулятор, но телефон больше не доставала. Шпенькова не было, хоть дело шло к десяти утра. Андрей уже начал волноваться, когда Алексей Алексеевич в начале одиннадцатого вальяжно вошел в кабинет, поздоровался за руку с коллегами, погладил по плечику воздушную кружевную барышню, Небрежно кивнул Титовой, аккуратно повесил куртку на вешалку и плюхнулся в свое кресло. Титова сгорбилась еще больше, вжала голову в плечи, боком пробралась к принтеру в углу и, вернулась с распечатками, принялась перебирать их. Шпеньков забодяжил себе полную лоханку растворимого кофе и таращился в монитор. Не взговорили они. Андрей рассматривал парочку. Титова за десять лет работы так и осталась просто специалистом. А Шпеньков за пару лет вырос до заместителя начальника отдела. С одной стороны, вряд ли. Разного полета птицы. А с другой, фиг его знает. Шпеньков мог использовать Титову для первичного сбора информации, например. А сам уже фильтровал и отбирал нужное. Титова могла польститься на скромное вознаграждение, учитывая ее семейное положение. Там любой копейки будут рады. А вот Алексей Алексеевич запросто снимет сливки и с их общей концессией и купит себе новую машину, например, или квартиру поменяет. Решил Титова оставить на потом. Сосредоточился на Шпинкове. Тот допил кофе, съел булочку, поиграл на смартфоне, вышел ненадолго. Потупил в монитор, снова налил кофе. И только отхлебнул, как завертелся, засуетился, выхватил с пиджака мобильник и убежал с ним в коридор. Вернулся через пару минут, сел, встал. Наскоро допил кофе и уронил телефон на ковролин. Андрей подался вперёд, не сводил со Шпилькова глаз. Титова не шелохнулась, так и сидела вязаным монолитом, приклеившись к калькулятору. А Алексей Алексеевич заполз под стол и вернулся оттуда с телефоном, одновременно запахивая пиджак. Неловко поднялся на ноги и вытряхнул в кучу бумаг тёмный конверт, закидал его другими документами. Сел, растопырил локти и открыл конверт. «Низкий старт!» Андрей накинул куртку, не сводя с монитора глаз, где Шпеньков тупил над копиями учредительных документов. Аккуратно перебрал их, пихнул в конверт, снова вытащил, еще раз пересмотрел, засунул обратно и застыл над грудой бумаги, прикрыв конверт пухлыми ладошками. «Давай, давай, соображай!» – торопил его Андрей. Или звони уже кому-нибудь. Да что ж ты за бестович, как тебя в детстве вороны не склевали. Шпеньков его точно услышал. Выпал из кабинета, глядя в смартфон. Пропал в коридоре. Андрей засек время. Ждать пришлось ровно полторы минуты. Шпеньков вернулся бодрым шагом, почти не скрываясь. Запихнул конверт под куртку и был таков. «Чудесно, чудесно!» Андрей одновременно со Шпеньковым выскочил из кабинета. «Почему я не удивлен?» Рассчитал встретить поганца у лифта, но там никого не оказалось. Андрей сообразил, что Шпеньков пошел по лестнице. Хотел уже бежать туда, но тут подъехала кабина, и Андрей скоро оказался внизу. Шпеньков он заметил в конце длинного перехода между зданиями. Тот шустро топал к выходу, оглянулся, прибавил шаг и схватился за телефон». Андрей тоже ускорился. Так и подмывал крикнуть что-то вроде «Стой, скотина! Я все про тебя знаю!» Но слишком много народу оказалось рядом. Андрей не сомневался, что догонит Шпенькова у проходной, в крайнем случае на парковке, и особо не торопился. Держал засранца в поле зрения, прикидывая на ходу. Сразу ему врезать промеж очков или сначала задать пару наводящих вопросов. Обычно прием сходу в рожу имел элемент внезапности — не давал противнику опомниться и располагал к дальнейшему общению. В Уголовном кодексе имелась по этому поводу не особо тяжелая статья, да и ситуация к долгим разговорам не располагала, и Андрей решил действовать по обстановке. Ускорился и нагнал Шпенькова. Из здания они вышли почти одновременно и параллельными курсами двинули к проходной. Шпеньков воровато оглянулся пару раз, сунул мобильник в карман и чуть ли не бегом рванул к выходу. — Алексей Алексеевич, погодите, — не выдержал Андрей, — я все хотел вас спросить, за что вы так кошек не любите? Милые пушистые существа, полезные, мышей едят. Поймал себя на мысли, что повторяет Светкины слова еще из той прошлой жизни, кое-как отогнал воспоминания и сорвался-таки на обед. Шпеньков оглянулся, тут же наддал, и тут у его ног вырвался фонтанчик асфальтовой крошки. Шпеньков смешно перепрыгнул его, и тут появился второй, третий, они били из асфальта, как маленькие гейзеры. Шпеньков прыгал между ними и вдруг застыл на месте, закрутил башкой. Андрей по инерции пробежал еще пару метров, и тут боковым зрением поймал еще такой разрывчик, очень близко от себя, потом еще один, и только тут, различив гул цеха и грохоте металла, негромкие хлопки завертелся во все стороны, соображая, откуда стреляют. Отпрыгнул вбок. Очередная пуля легла в асфальт в паре метров от него. Дернул обратно, да не по прямой, а змейкой, забирая правее к проходной, где уже скрылся Шпеньков. Еще фонтанчик, еще. Потом прямо перед носом, в стенке, над крыльцом проходной, появилась небольшая дырка. Полили, как показалось, с крыши вагончика подсобки. Недалеко от забора, Но это так и осталось с предположением. Андрей промчался мимо обалдевшей охраны, вылетел на парковку. Мимо пронеслась белая Ауди. Шпеньков сключился за рулем, вцепился в него с совершенно безумной рожей, кое-как вписался в поворот и сгинул в лесу. Андрей прыгнул в свою Тойоту и рванул следом. Догнал поганца моментально, погудел ему, врубил дальний свет в надежде ослепить того через зеркала. Но Шпинькову точно черт ворожил. Ауди просвистела через лес и вылетела на трассу.